Сначала Том хотел с досады напиться, но, взявший бутылку в руку, решил, что это будет профанацией возникшей проблемы, потому что на самом деле хотелось не напиться, а найти и вернуть Барби. Алкогольное опьянение не шло ни в какое сравнение с той эйфорией, которую Том испытывал от общения с Барби. Это было как клад отыскать. Сейчас, после бессонной ночи, Том прекрасно понимал, что поссорились они вовсе не из-за того, что у них нет будущего, а потому, что не хотели расставаться. Ну что с того, что она старше него на двадцать лет и выше на голову? Нынче нравы значительно смягчились. И ладно бы, если бы Барбара была сморщенной старухой с фиолетовым париком на голове. Но ведь она вполне себе красивая баба с образованием и чувством юмора. И еще неизвестно, что в наши дни нужно ценить выше. Любил ли он до сих пор? Да что там, ни одна женщина не оставляла в его жизни ни малейшего следа. А Барби будто на тракторе проехала и оставила вот такую борозду. Не вылезешь. Не говоря о том, что она тоже любит клады. Так, майор, ты сейчас соберешь задницу в горсть и отправишься искать свою жену, сказал он отражению в зеркале. Было страшно. Не так, как в Сальвадоре или Ираке. Там жизнь могла закончиться, а здесь начаться. Но все же он собрал задницу в горсть и вышел из номера. Найти ее было вовсе несложно, узнать, в какой участок увезли сиамских близнецов, во сколько будет суд и кто судья. Правда, когда Брайдер получил исчерпывающую информацию по этим вопросам, оказалось, что суд уже начался, а также то, что он не первый интересуется близнецами. — А кто еще? Такая красивая женщина, да? — Вы и про вашу супругу, мистер Брайдер? — улыбнулась секретарша. — Да, она спрашивала. А потом какой-то китаец назвался мистером Ченом. «Ах, Чен!» – обрадовался Том. «Конечно! Как я забыл! Так они в Центральном суде. Если поторопитесь, вы можете их застать, мистер Брайдер». На такси до здания суда было минут десять, не больше. Том ехал и думал. Что за мотивы китаец? Разумеется, он опоздал. В зале суда рассматривали уже дело о разбитой витрине. Майор ругал себя последними словами. «Какого черта он не узнал номер мобильного собственной жены?» Он вышел на улицу и огляделся. Платиновую прическу Барбары он не увидел. Зато заметил «Шевроле» с китайцем, припаркованную на другой стороне улицы. Китаец изучал витрину Старбакса. Том спустился по лестнице от колоннады и обошел «Шевроле» сзади. Он не ошибся. Китаец наблюдал за Барбарой и близнецами, сидящими в кафе и о чем-то горячо спорящими. Подавив первое желание сразу ломануться к Барбе, Том проследовал до угла, Потом поменял направление и как можно незаметнее занял наблюдательный пост за колонной у здания суда. По мобильному он выяснил номер кафе и позвонил туда. «Старбакс! Девушка, будьте добры, у вас сейчас за столиком сидит красивая женщина в сопровождении сиамских близнецов. Женщину зовут Барбара Кравец. Попросите ее к трубочке. Скажите, что это Том?» «Минуточку, сэр!» Видеть Барбару Брайдер не мог но он надеялся, что она спокойно воспримет его звонок в кафе и не вызовет подозрений у китайца. Судя по тому, что китаец не поменял позы, то все было нормально. «Слушаю!» – раздался в трубке бесконечно дорогой голос. «Барби, детка, если ты стоишь спиной к витрине, то не оборачивайся!» «Майор, что за шутки?» «Барби, прости меня за вчерашнее и не перебивай! За вами наблюдает с улицы какой-то козел, он сидит в «Шевроле», он пасет близнецов!» «Ты ничего не путаешь?» «Барби, я воевал!» «Это было давно!» «Барби, послушай меня! Садись обратно за столик!» «И вели парням быть на чеку! Через минуту подъедет патрульная машина, и копы начнут шмонать узкоглазого!» «Вы в это время должны быстро выйти через черный ход, я вызываю туда такси! Ты все поняла?» «Том, я не знаю! Делай, как я сказал! Стой! Продиктуй мне свой номер!» Том глубоко вздохнул. Вызвал такси, а потом набрал 911. «Алло, полиция! Напротив суда стоит «Шевроле». Это азиатский наркодилер. Осторожнее, у него ствол!» Через минуту послышался вой сирены, и полицейский «Форд», мигая проблесковыми маячками, остановился рядом с китайцем. Начался обещанный шмон. «Теперь можно было уходить».